Ну и, наконец, подготовка работы к делегированию подчиненным в подобающем ситуации уровне требует от руководителя планового выделения специального времени для оценки ситуации, а также структурирования и декомпозиции своих идей. Ну и, впрочем, перефразируя Жванецко, на этом можно и сэкономить, если вас не интересует результат. То есть не хотите выделять время на вот эти все вещи, будете делегировать так, как получается и костерить непонимающих, непонятливых подчиненных. Теперь в делегировании вторая проблема, это почему руководители не делегируют. Почему работа, которая должна быть передана подчиненным по всем законам, остается на столе у руководителя. Существует несколько таких, целый блок типичных помех. Домашнее задание после прослушивания будет следующее, отметить те, которые вам свойственны. Да? Ну и обратить на них внимание, подумать, что надо изменить в повседневной управленческой практике. Итак, первое. Желание действовать, а не руководить. Дело в том, что многие руководители, к своему несчастью, энергичные люди, за счет чего и выбились. А у энергичного человека карма такая. Да? Он вещам абстрактным предпочитает вещи конкретные. Управление же для многих вещи абстрактные. А почему, кстати? Потому что «управление» — это большое слово, как играть на контрабасе. Да? В принципе, понятно, а конкретно нет. Поэтому для многих руководителей управление — это что-то абстрактное. У меня даже бывает там, с кем-то на конференции, где-то встречаешься, а вот чем вы занимаетесь, консультант, в какой области по управлению? А, в смысле, ничем. Я говорю, ну для вас, наверное, да. Нет, ну а что же, это же что-то абстрактное. Я говорю, к сожалению, для вас, видимо, управление — это что-то абстрактное. Что я могу сказать? Не, ну, разве не так? Я говорю, ну, давайте как-то поговорим в другом формате, потому что, ну, как я вас за две минуты, <laughs> что должен показать, да? То, что вы считаете управление абстрактной вещью, уже говорит для меня, ну, а это плохо? Я говорю, не знаю, это вам решать. Что я могу сказать? Знаете, физика – это что-то абстрактное. <laughs> Зависит от знаний физики. <laughs> либо абстрактно, либо конкретно. Для физика это очень конкретная вещь. Для... Человека, прошедшего физику в школе или вообще не слышал, что такое физика. Это что-то научное. Да? Это очень абстрактная вещь. Так и управление. И вот, а желание действовать, это понятно. Вот есть конкретная проблема. Вот надо написать письмо. Вот надо позвонить клиенту. Там, вот надо еще что-то сделать. Тут конкретика прямая. И конечно, чем заниматься неизвестными вещами, предпочитаем заниматься конкретикой. И характер толкает. Характер что-то делать вместо того, чтобы размышлять. Следующая проблема – это уверенность в собственном превосходстве. То есть, зачастую руководитель не делегирует работу подчиненным, потому что считает, что он сам ее сделает лучше. Так вот, то, что вы можете делать лучше, это не повод это делать. А если работу действительно нужно делать лучше, чем ее делают подчиненные, то что нужно сделать? Или уволить, или развить. Вот. Да, кстати, вспоминая, так опять намекая на первые курсы, тему помехи к управлению, а очень многим руководителям мешают такого рода реминесценции, а, такого рода реминисценции, а вот я в свое время, вот меня в свое время никто ни к чему не учил, я сам до всего дошел. Честь вам и хвала, заведите музей собственной славы. Никто не сказал, что другие обязаны жить так, как вы. Что же я, вот они, вот он уже полгода еще этому не научился. Это уже полгода, а вы еще его этому не научили. Ну вот я в свое время, вы в свое время, да, устроите вечер воспоминаний с пионерами или там движением наши, молодые. Расскажите им, как вы в свое время там за 50 долларов работали 4 квартала. Они впечатлятся, безусловно, но обязаны ли они жить так же, я не уверен лично. В общем, повторюсь, для некоторых есть такой вот тему хороший анекдот, когда после урока закона Божьего маленький мальчик подходит к священнику и говорит, святой отец, а вот мой папа сказал, что мы произошли от обезьян. Священник ему говорит, джозепа скажи своему папе, что школу совершенно не касаются, ваши грязные семейные предания. Вот, да? вот, поэтому вот тем, кто любит, вот я в свое время, да, вот я рассказываю такой анекдот. Да? Замечательно, напишите мемуар, как я входил в бизнес. Там, да? Следующая проблема – чрезмерное стремление к совершенству. Да, одно из таких плохих качеств руководителя – это перфекционизм. Образно говоря, гораздо важнее, чтобы люди делали работу на 8 баллов, чем вы лично один ее всю делаете на 10. То есть есть такое понятие «достаточность». Да, и зачастую руководитель там, начинает заниматься полировкой там, вопроса 28-го порядка, да? При том, что валятся более главные задачи, потому что в сутках у него все равно 24 часа. Да? Потому что, если еще раз говорю, вопрос требует именно перфектного решения, обеспечить технологию, чтобы подчиненные владели этой вещью. Что, кстати, еще мешает вот в этом и уверенность в собственном превосходстве, и чрезмерное стремление к совершенству. Руководитель, бедолага, когда-то умел делать то, что делают подчиненные. его по-прежнему тянет вернуться к грехам молодости. Вот умел он когда-то крутить гайки? Ведь до сих пор обожает этим заниматься. Поэтому я говорю, что если у вас есть ностальгическое желание крутить гайки, устройтесь себе кружок по кручению гаек и занимайтесь этим во рабочее время. Компания не должна оплачивать ваши ностальгирующие какие-то рефлексы в этом смысле. Да? Вот Умеете? Замечательно. Забудьте. Сейчас вы руководитель. Или заведите себе кружок умелые руки, крутите гайки в ночное время после работы. Да? А на работе не надо крутить гайки, даже если вы это делаете замечательно. Ну или можете... Ну, грубо говоря, генерал не должен ходить в штыковую атаку, даже если он когда-то великолепно работал штыком, снимал часовых, там резовых ножами. Да? Ну, ребята, замечательно, умеете. Ну или можете один раз показать на День советской армии, что вы еще можете. А в остальное время извольте командовать тем, что положено, а не заниматься вот этими вот рукоблудиями, да? Хотя хочется, умеем же. Эх, черт, как же он видишь? Да и сюда, я тебе покажу. Нельзя. Есть такое устремление. Мне все время, кстати, очень помогло. Когда я вот занимался таким первым серьезным наверное, бизнесом спортивные тренажеры, а первый несерьезный бизнес был, это вафельные трубочки. Сам пек, сам продал <свят> в кооперативное время. А вот спортивные тренажеры мне повезло, что я был инженером-электронщиком. И когда мне сварщик говорил, а как я это заварю, я ему, не знаю менеджмент совершенно откровенно говорю, понятия не имею. У тебя седьмой разряд, да, что ты меня спрашиваешь? <свят> а, знал бы, как варить, и богу хватил бы электрод и показал бы, сто процентов, потому что делал бы ровно те же ошибки. Слава тебе, Господи, не умел. Ну, повезло, действительно, я говорю. Не потому, что я бы умный был, просто повезло, что я инженер-электронщик, занялся производством спортивных тренажеров. Занялся производством радиоприемников, уверяю вас, показывал бы, как паять, потому что меня все время там учили военпреды. На заводе, дающем авиационную технику, и паять меня научили, ну, действительно, я считаю, великолепно. И потом на другом заводе, куда я пришел, на Альфе, я там что-то паяю, мне говорят, что ты так выкабарниваешься. Я говорю, а что? Ну, так... Я говорю, так я не умею по-другому Да там Привычка. да? Ну вот, слава богу, тренажеры делал. Я же говорю, иногда на день советской армии можете там, снять часового в показательном режиме, там, показать, что вы бывший спецназовец, нет проблем, да? что вы тоже умеете, а не только командовать. да. Но этим увлекаться нельзя. И кроме того, от того, что вы показали, не факт, что кто-то это переймет. Потому что есть такой синдром фокусника. Да? Вот фокусник вам говорит, алё, вытаскивает зайца из цилиндра. Бросает вам цилиндр, говорит, повторите. То есть повторить что можно? Сунуть руку и сказать, алло, зайца не будет. В чем проблема? Да? То есть не каждая технология, она берется визуально. И поэтому, если вы действительно видите где-то ошибки, то от того, что вы покажете, может быть, ничего не изменится. Нужно ставить технологию. В чем иногда проблема, кстати, специалистов по продаже, которые становятся руководителями, да? но которые непрофессиональны, чтобы обучить. Они считают других тупорями, потому что те сходу не врубаются в то, что эти врубаются сходу. А вы технологию дайте человеку? Ну, типичный пример. Как ты с ним разговариваешь, сразу же видно, что надо вот так. Тебе видно, ему нет. Дайте мне нормального ССЗ. Да? Нет, ты технологию построй, как? Они видят то, что видишь ты. А это не каждый умеет. Поэтому уметь и учить совершенно разные вещи. Иногда можно, чтобы ты умеешь показать другому, что это можно так на принцип пойти. Да? Ах ты говоришь, нельзя, дай сюда. Но это может быть только исключение. Ты не можешь все время всем показывать, как это можно сделать. В конце концов, в большой компании вы просто не умеете делать все, что там требуется. Вы можете не уметь, еще раз повторяю, руководитель совершенно не обязан уметь то, что умеет подчиненный. Он должен знать требования, которым должна соответствовать работа подчиненных. Он должен уметь организовать технологии достижения этих критериев. И он совершенно не обязан уметь это делать. И вот это вот вы сами сделаете, не собираюсь. Да? Что, зачем это я должен делать? Это ты должен делать. Но мало требует нужно еще суппорт. Помните идею, да? Поддержка должна быть. Надо понимать, человек не прорвется, значит, нужна поддержка. Методологическая, технологическая, обучающая, информационная, суппорт. Обязательно. Просто требовать дурное дело нехитрое. Не требовать, правда, тоже дурное дело нехитрое. Следующая проблема — опасение перегрузить подчиненных. Да? Нет ничего страшнее добренького руководителя, который стесняется делегировать работу. А, кстати, возникает иногда такая проблема, что подчиненные жалуются, что нам дают работу, а они что, не видят, что у нас полно дел. Руководитель обязан делегировать, подчиненный обязан давать обратную связь. Не должен и не может руководитель знать, с точностью до секунды и даже до часа, сколько времени есть у подчиненного. Поэтому он должен делегировать и получать обратную связь. А вот адаптация делегированной работы, я покажу дальше методику и технологию, на стороне подчиненного. А вот руководитель зачастую там тоже опять в рамках проектов, там, когда выходит там даже к директору, я сейчас в одном проекте тоже я к директору по маркетингу пришел, и он там смотрю, макетирует акцию. Да? Там девушка, я говорю, там Светлана, я говорю, Светлана, я говорю, вы че, делаешь, что? Девушка-то ли не Ну, там ребята заняты, типа, там у них много работы. Ну, иногда можно, да, иногда очень важный момент психологически, когда идет перегрузка какая-то, да, когда руководитель как бы сам выходит и берет бревно, да, но это иногда, понимаете, вот разница между иногда и между системой. Иногда можно все. Иногда правильно, когда руководитель остается после работы, засущивает рукава, там берет гаечный ключ условно, да, там, сам становится с подчиненными, делает с ними рядом. Иногда. В принципе, сейчас дальше к этому перейдем, другая проблема. Очень важно не стесняться того, что вы не работаете. Потому что для многих это проблема. Как-то они работают, а я вроде не работаю. Вы работаете головой, и вам за это платят. Когда руководитель думает, он наилучшим образом тратит деньги компании. Еще раз говорю, руки могут быть свободны, но когда все кругом руки с молотками, кажется, что это я с пустыми руками, возьму-ка я молоток. Это немножко советские пережитки, да, психологические, как же так, они работают, а я, типа, что? Вы вот тут работаете, на вас ответственность. То, что вы там не таскаете железный лист, нечего стесняться, вы имеете на это полное право. Тем более, что по практике мозг у нас и не отключается, даже когда мы уходим с работы, правильно? Вот. Так что не надо стесняться того, что кто-то там руками работает, а вы типа бездельничаете.